Глава 5. Правительница Алтанхота. Светила луна. Мёнгири стояла на балконе своих покоев и смотрела вверх. На ее лицо падал звездный свет. Внизу шелестели пальмы, их шум смешивался с пением песков, окружающих Алтанхот. Лишь восточной стороной город соприкасался с рекой Белый Амирук. Но звуки оттуда не доносились их относило ветром а ветер звал, бередил душу, навивал тоску. И Гери не выдержала, взмахнула руками, оттолкнулась ногами от мраморной плитки и взлетела драконом. Серебряный дракон стрелой разрезал ночное небо. Воздух свистел в ушах, силой бил в морду зверя, но дракон наслаждался долгожданная свобода прочь из дворца из золотого города, туда, где светит луна, небесная бабушка. С каждым взмахом крыльев он поднимался все выше, над плоской крышей розового дворца, над острыми скатами храма, над домами знати и простолюдинов. Все здания построены из светлого песчаника, который добывается в горах по соседству. Только часть домов украшена жёлтым мрамором, который и дал городу название Золотой. Его привозят с юга в больших количествах, хотя беднякам он всё равно недоступен. А вот редкий розовый мрамор везут издалека, откуда-то из-за моря. А Мирук на севере впадает в великий океан. Говорят, за ним есть другие земли и страны. Климат там более суров, А люди носят теплые одежды. Во дворец как-то приводили торговцев, они рассказывали удивительные вещи: про огромных мужчин, у которых волосы растут на лице, про диковинных зверей. На массивных кораблях мрамор привозят в устье Амирука, где распродают всю партию. Затем на местных плоскодонках его сплавляют вниз по реке. За время путешествия цена мрамора вырастает в несколько раз. Ведь пересечь великий океан под силу лишь опытным мореплавателям, а потому Розовый дворец редкая жемчужина черного побережья материка, где расположен золотой город. С трех сторон Алтанхот окружает пустыня. Её золотой песок приносит в город злой и и тогда Алтанхот словно лежит на грудах золота. Такое бывает во время порубежника, февраля. На границе зимы и весны. В это время ночи настолько холодные, что приходится накидывать палантин, а ветер свистит все дни напролет, засыпая город песками. Но вскоре приходит весна и распускается вешник, первый привет тепла. Дракон сделал виток и повернул к реке. В лунном свете она будто бы замерла, сделавшись похожее на пролитое молоко. Дракон нырнул в светлые воды и, изгибаясь всем телом, поплыл, оставляя за собой волны. Несколько раз он погружался в глубь, распугивая рыбу. Даже речные чудовища, закованные в броню крокодил и мощная речная лошадь, постарались убраться с дороги дракону они на один зуб. Серебряный зверь вынырнул и поднялся ввысь. Его тянуло к единственной черной точке, храму небесных светил. Темное мрачное здание словно поглощало свет. Стены из тяжелого базальта с крохотными окнами давили на пространство. Внутри всегда царил полумрак и прохлада. Разглядеть что-либо можно было с трудом. Окружающие предметы скрывались в тени. Да и сами жрицы в своих мрачных одеждах походили на тени. Вот и сейчас одна из них поднялась на крышу храма. Драконье зрение позволило разглядеть ее до мельчайших подробностей: невысокая, стройная, смуглая кожа, видимая на открытой коже лица, и большие миндалевидные глаза цвета раухтопазов. Они смотрели с тревогой. Страх выплескивался из них наружу, и с головой топил дракона. Просыпаясь, Мёнгери слышала слова: "Берегись". Правительница вскочила. Сердце билось, словно собираясь вырваться из клетки груди. Сон, всего лишь сон. А ведь ей понравилось быть драконом. Но почему? Почему ребёнок дракона и человека рождается человеком? Она, внучка богов, должна вести образ жизни смертного, не совсем обычную жизнь, но и не ту, которая она достойна. А ведь так хочется отправиться за великий океан, узнать, что находится в северных землях, потрогать загадочный снег, который из белой и холодной ваты превращается в воду, узнать про птицу из легенды Сороку. Говорят, она живет где-то там, Будь мёнгери драконом, она бы правила миром. Золотой город достойный алмаз, но он лишь малая доля всех сокровищ. Все народы должны поклониться серебряной правительнице. Странный сон. Что это за женщина из храма? Понятно, что жрица. В храме их около пятидесяти. всеми руководит настоятельница. У нее две помощницы. Одна заведует хозяйственными вопросами, вторая отвечает за поклонение богам. Именно она отбирает девочек в храм. Каждый год вторая помощница объезжает город и проводит смотр среди семилеток. Самых красивых забирают с собой. Они будут служить небесным супругам. Мало кто из девочек попадает в храм, отбор очень суров. Да и в любой момент новая послушница может отправиться назад, если у нее появится какой-либо недостаток. После 25 лет все жрицы уходят из храма. Богам не нужны старухи. Лишь настоятельница и ее верные помощницы покидают свой пост со смертью. Послушницы лиц не прячут. Это произойдет только после выбора правительницы. До этого Девочки служат в храме, выполняя разные поручения старших, а еще учатся. Мёнгери никогда не общалась с другими, ее держали отдельно. С детства она понимала свою исключительность, ведь она родилась в храме. Мёнгери не знала, что такое семья. У нее не было ни отца, ни матери. Точнее, были, но она никогда не видела никого из них. Лица всех жриц скрыты тканью, Ни одна из них не выказывала девочке особого расположения, не гладила по голове, не прижимала к себе. Всего этого Мёнгери не знала и не нуждалась в ласке. Живым богиням бесполезны смертные родственники, достаточно небесных. Тем более у нее всегда был друг, тайный. Кроме Мёнгери его никто не видел. Рыжий, серый, пушистый зверек с большими глазами и длинными ушами и хвостом. Похоже на пустынную лисичку Феника, только меньше. Феника Мёнгери видела, когда с несколькими жрицами отправилась в пустыню. Ей, как родившейся в храме, устраивали вылазки за его пределы, чтобы она видела людей, как они живут. Во время поездок ее лицо закутывали, как и остальным, оставляя лишь узкую щель для глаз. Позже Мёнгри поняла зачем, чтобы никто не узнал о дочери дракона, ведь тогда ее жизнь могла подвергнуться опасности. В храме ее защищали, а на улице много возможностей, чтобы убрать растущую конкурентку. Тем страннее, когда ей стали устраивать уроки выживания. Началось это, когда Мёнгери исполнилось пять. Помимо языка, математики, истории, географии и астрономии, ее начали учить тому, что никогда не пригодится вечной правительнице Алтанхота: приготовлению пищи, разведению костра, владению оружием и навыкам самообороны. Сразу несколько жриц, отвечающих за охрану храма, каждый день проводили с ней тренировки. От усталости Мёнгири порой не могла уснуть, и тогда прибегал друг. Девочка дала ему имя Хухе, малыш. Хухе ложился рядом, сворачивался в клубок, а Мёнгири гладила его. Хухе начинал посвистывать, и вскоре девочка засыпала. Но с тех пор, как Мёнгири стала царицей, Хухе исчез. Видимо, решил, что она слишком взрослая для него. Последний раз он появился, когда Мёнгери отвезли в пустыню и оставили там, дав собой лишь два бурдюка с водой и пшеничной лепешки. Он показался за барханом, когда она, выбившись из сил, не знала, куда ей дальше идти. Хуху появился и пропал. Но Мёнгери верно выбрала направление и вернулась в город. До этого ее полгода учили разбираться в звездной карте и картах, составленных проводниками караванов, а заодно читать знаки в пустыне. Охотиться, ставить ловушки, самой изготовлять лук и стрелы, находить воду, странные занятия для будущей правительницы. Много времени проводили и на воде. Мёнгери училась плавать и ловить рыбу, а еще готовить лекарства из растений. Зачем ей все это? Уже пять лет она правит городом, и ни одно из этих умений не пригодилось, да и в будущем не понадобится. Появились служанки. Одна помогла избавиться правительнице от ночной сорочки, вторая держала на руках приготовленное платье. Серебристо-серое, оно шелком окутало фигуру, выгодно подчеркнув достоинство. Сегодня все вновь убедятся, что Мёнгери лучшее. Затем прислужницы приступили к волосам. Осторожно расчесали длинные пряди и уложили в высокую причёску. Вдели в уши аметистовые серьги, нацепили на руки широкие дымчатые браслеты, выкованные из небесного камня. Тот упал в горах с оглушительным взрывом, до этого прочертив на небе огненный путь. Многие сочли это плохим предзнаменованием, но правительница велела найти и привезти камень. Из него получились неплохие украшения. Мёнгири повели в тронный зал. Она шествовала мимо толстых колонн, украшенных искусной резьбой, мимо высоких до потолка окон, в которые было вставлено редкое стекло по мраморным плиткам с изображением зверей, льва, охотящегося на антилопу, жирафа, тянущегося к ветке. Мимо портретов бывших правительниц, вдоль мраморных стен, от которых веяло прохладой, по своему дворцу. А вдали звучал хор, приветствующий серебряную царицу золотого города. Гимн отражался от потолка, Дребезжал в окнах, отскакивала от колонн, казалось, поет сам дворец. Подобная луне, серебряная, как звезды, что сияют в ночи. Ты идешь, и тебе поклоняются все. Ноги твои две быстрые газели, руки, подобны юрким змеям, глаза бриллианты. Ты идешь, и радуются наши сердца. идет прекрасное, живое божество, ликуйте, люди. Хор торжествовал, и Мёнгерив вслед за ним. Алтанхоту не нужна другая правительница. Мёнгери справится с этой ролью лучше остальных. Золото отлично сочетается с серебром. Она вошла в зал и посмотрела на претенденток. Всего четверо, не густо. Пять лет назад рядом с Мёнгери стояло шестеро. С каждым годом красавец становится все меньше. Скоро некому станет служить в храме небесных светил. Да и зачем они нужны? У города есть, она. И совсем скоро Мёнгери завоюет власть над всем миром. Ее войска шагом пройдут по странам, устанавливая власть серебряной царицы. Правительница еще раз взглянула на соперниц. Странно показалось, что одна из них бликует, желтое свечение. Что это? И сердце камнем рухнуло в живот. Похоже, у золотого города будет другая царица. Золотая дочь солнечного дракона.